смаху решите мою судьбу, судьбу здешних людей, и след ваш простыл. А людям-то здесь жить и работать, вас кормить. Я с этими людьми слишком долго шел, и так просто их не брошу. Я себя не пощажу, но и вас тоже. Видал? Да, шантажист, седой мальчишка. Но не даром у него в институте была кличка пацан. Постепениться пора. 20 лет номенклатуре. Да что ему ваша номенклатура? Свой оклад он везде заработает. А совхоз? А с вас, Парторг, с первого шкуру снимать надо. И вы не думаете, что их у вас две? Я тоже виноват. И ты, Игорь Андреевич, мы давно Германа знаем. Горько слушать, Спиридон Лукич. Что же это вы из воротилы пацана делаете? Родники замутятся, что с рекой станет. Наше дело самое чистое, и делать его надо чистыми руками. Так это что ж получается, Сафрон Артемович, по-вашему? Кнута для велых, мало так топор подавать? Гнилую ветку вовремя не обрубить, дерево пропадет. Да какая же это гнить? В области сотни совхозов. Есть и убыточные. А у Вилых производительность труда перемахнула через полторы пятилетки. Такого никакой махинации не достигнешь. Вилых это не совхоз. А где межут проложить? Вилых получил совхоз, который сидел в долгу как в шелку. Это мы теперь с его счета денежки снимаем, чтобы других вытаскивать. Это мы ловчим, а не он. Он из тех лошадок, которые тянут нас в гору. Когда их заносит, спускать не надо. Надо одергивать. Ну зачем подсекать? Кто вести будет? Пожалел волк кобылу. Оставил хвост до да гриву. <связь> У вас же власть, а подсобить не хотите. Вот если бы вы выполняли все ваши решения, нам не надо было бы партизанить. Спиридон Лукич, а почему вы не выполняете свои решение Не зашел черед. На наших плечах ударная стройка государственного, а если хотите, мирового значения. Одно не исключает другого. Не исключает, но ресурсов не хватает. Ну, зачем же принимать решение, заведомо невыполнимое? Выполним свои обязательства, когда сможем. Когда это будет? Ну, не буду вам морочить голову. А им можно? Евгения Леонидовна, я да. нахожу, что это не время и не место обсуждать мою деятельность. Но ведь передом, Лукич, в данном случае от вашей деятельности зависит их деятельность. Фабрику надо строить. План мероприятий по выполнению постановлений Центрального комитета, а не Черноземье, в этот пункт, конечно, включили. Включили. С вас спросят. А нас за все спрашивают. За все. А вот зашьемся с ударной стройкой, нас вообще всех разгонят. Была бы фабрика новым объектом, тогда бы стройтрест легче было бы уломать. Поймите вы, что реконструкции никого не воодушевляет. Да. Сейчас. Хлопот полон ротом. Об... Спиридон Лукиич. Простите. Вас. Обком партии. Да, да, слушаю. Здравствуйте, Иван Дмитриевич. Да, никак не устроились, вот начали сходу. А что? Вот это новость. Не ожидал, признаться. Понимаю, Иван Мич. Понимаю. Будет сделано? Что-нибудь случилось? Вот уж этого я от него не ожидал. А Что? Что он выкинул? Написал письмо в ЦК. Ой, грасьмейстер. Что сказал Иван дмитрич Письмо велых ЦК взял на контроль. Мы обязаны немедленно реагировать. Ушел. Между пальцев ушел. Он написал письмо после того, как его проект концентрации год год пролежал у вас в сейфе, Спиридон Лукич. И ты знал? Нет. Хорош. Секретарь. Значит, он через голову парткома райкома, через голову области сразу вышел наверх. По уставу партии каждый коммунист имеет право написать в ЦК. Да он не только коммунист. Он руководитель, поставленный нами. Значит, мы ему доверяем, а он нам нет. В кабинет возвращается никем не замеченный Герман. Да, Сафран Артемьевич. От ответа он не уйдет. Я отвечу, и он ответит. Каждый за свое. Он область под удар поставил, чтобы себя выставить. Снимать склонились? Снимайте. Фабрику вы теперь построите. Только как-то у вас выйдет без меня. Да. Белых. Что ты делаешь, Полуэктов? Вот тут вот не получается меня в гроб вогнать, а ты, стало быть, хочешь помочь? Ну, ты мне еще раз позвони, я тебе кое-что скажу, и ты далеко полетишь, без крыльев. Делаю это редко, но метко. Герман Леонидович, прошу вас забыть, что я ваш друг.